Там вы увидитесь с вашим братом. Гуан-Юй повернул в сторону Жунани, но в пути их настигла погоня. «Стой, Гуан-Юй!» — во весь голос кричал скакавший впереди войско Ся-Хоу-Дунь. Вот уж поистине, сразил он шесть полководцев, и вот сметена преграда, но армию новую встретил, и снова сражаться надо. О том, как спасся Гуан-Юй, вам расскажет следующая глава. Глава двадцать восьмая. Обезглавив нам братья разрешают сомнение. Гуан-Юй и Джан-Фэй вновь встречаются с Лю-Бэем. Итак, Ся-Хоу-Дунь. Взял копье на изготовку, но тут заметил мчавшегося ему навстречу всадника. Это был гонец Цао-Цао. Он вынул из-за пазухи бумагу и обратился к Сяхоу-Дуню. Первый министр любит и ценит полководца Гуаньюя за его верность и справедливость, и вот велел мне передать ему охранную грамоту с разрешением на свободный проезд. — А известно первому министру, что Гуань Юй убил нескольких начальников застав? — спросился Ся-Хоу-Дунь. — Пока еще нет, — ответил гонец. — Ну так я не отпущу его, а отправлю к первому министру, пусть он решает, что делать. И ся Хоу дунь вступил с Гуань Юем в бой. Они схватились десять раз, как вдруг примчался еще один гонец. Это был Джан-Ляо. Первый министр узнал, что Гуань Юй убил начальников пяти застав и, опасаясь, как бы его не преследовали в пути, велел передать, что он может ехать, куда пожелает, — сказал Джан Ляо. Пришлось Ся Хоу Дуню отступить. А Гуань Юй, простившись с Джан Ляо, отправился дальше, в Жунань. Неожиданно впереди на дороге появился какой-то отряд. Возглавлял его Чернолицый военачальник богатырского сложения, вооруженный копьем, звали его Джоу Цан. Гуань Юй остановился и приготовился к бою. «Да это же полководец Гуань Юй!» — воскликнул к его удивлению чернолицый, спрыгнул с коня и пал ниц. «Откуда ты меня знаешь?» — еще больше удивился Гуань Юй. «Мне приходилось вас видеть, когда я служил у главаря желтых повязок, Джан Бао. Потом я ушел от мятежников. Если вы не отвергнете меня, я готов всегда держать вашу плеть и следовать пешком у вашего стремени». Гуань Юй согласился. Джоу Цан отпустил своих людей и последовал за ним. Через несколько дней путники увидели на горе город. «Как этот городок называется?» — спросил Гуань Юй у местных жителей. «Гу Чен», — ответили ему. «Не так давно военачальник по имени Джан Фэй пришел сюда с отрядом и, прогнав уездного начальника, овладел городом. Сейчас он покупает коней, запасается провиантом и набирает воинов. У него уже около пяти тысяч человек, и никто вокруг не смеет ему противиться» то мог подумать, что мой брат здесь, ведь я о нем ничего не слышал с тех пор, как он потерял Сюй-Джоу!» радостно воскликнул Гуань-Юй. Сунь-Цаню было приказано поспешить в город и известить Джан-Фея об их прибытии. джан Фэй, не проронив ни слова, облачился в доспехи и во главе тысячного отряда выехал из города. Сунь-Цань был изумлен, но расспрашивать не решился. Завидев приближавшегося Джан Фея, Гуань Юй передал свой меч одному из воинов, а сам двинулся навстречу брату. Но у Джан Фея глаза засверкали гневом, усы стали торчком, как у тигра, и он в гневе вскричал «Как ты посмел явиться ко мне? Ты замарал свою честь, покорился Цао-Цао и изменил старшему брату? А теперь и меня хочешь предать? Вон, я вижу, приближается твое войско!» Гуань Юй обернулся и действительно увидел, что среди облака пыли к ним приближается отряд пеших и конных воинов с развивающимися на ветру знаменами —